Первосвященник взмахнул рукой, и стражники толкнули избитого старика вниз, в загон к священным собакам. Толпа ревом сопровождала весь полет, а когда собаки набросились на упавшее тело, рев перешел в виск. Пока жертва шевелилась, неуклюже пытаясь оттолкнуть оскаленные пасти, толпа бесновалась. Но вот все затихло, и первосвященник вновь повернулся кузникам. И вновь зазвучал над площадью его торжествующий голос. — Ганон — верховный жрец Ома, самысленник и сообщник Агиона. В голосе первосвященника усилились гневные нотки. Видимо, Ганона он ненавидел больше, чем Агиона. — Тварь, осквернившая священное пламя! Дабы боги-близнецы не смогли подать знак смиренным детям своим — Он не успел даже закончить обвинение, как толпа заорала «Смерть!» И еще одно тело полетело вниз. После очередного взрыва вопли первосвященник продолжил. Сагей, старший Загр, чужеземец, прижившийся на земле Тамариса и обиравший со своей стаей лентяев и обманщиков доверчивых детей, богов-близнецов, «Какая будет кара ему?» На этот раз крики смерть звучали гораздо тише. Загры были чем-то вечным, неизменным, и после того угара смертей и разрушений, через который город прошел три дня назад, уже не воспринимались как угроза. Но толпа была разгорячена двумя первыми смертями, и Загр тоже полетел вниз. Первосвященник почувствовал спад энтузиазма толпы, и решил побыстрее закончить. И чтоб у милости ведь наших отцов и искупить слепоту и доверчивость, пусть примут они этих заблудших, кои в неведении, обманутые отступниками, сотворили страшные подняли руку на глаза и уши богов, священных псов. Пусть идут к богам без злобы и зависти нашей, да проститься им содеянное. И первосвященник, отступив назад, негромко сказал стоящему рядом седому жрецу, Ты был прав за огон. Хватило двух первых. Тот кивнул, и в этот момент Грон почувствовал, как у него внутри словно лопнул пузырь сдерживаемой ярости. Он уперся руками в своих конвоиров, приподнялся, расставил ноги, потом резко согнулся. Оба стражника, вопя от ужаса, полетели вниз, а Грон одним движением скользнул к строю жрецов. — Значит, за огон был прав? Он вытянул руки, схватил первосвященника из-за агона за шеи и прошипел. «Вы запомните этот день до конца своей жизни!» Потом расхохотался и заорал. «Вы просто не успеете его забыть!» Тут раздался крик тупой колоды. Стражники, бросившиеся на помощь жрецам, просто спихнули помеху вниз. Грон мгновение провожал ее взглядом, а потом поднял побелевшие от ярости глаза. — Весь ваш поганый город не сможет его забыть! Он швырнул обоих жрецов, как тряпичные куклы. Те, вопяя, кувыркаясь, полетели вниз, но Грон на них не смотрел. Он шел вдоль смешавшейся толпы жрецов и стражников и хватал всех, кто попадался ему под руку. После того, как четвертый стражник, кувыркаясь, полетел вниз, остальные бросились в рассыпную. Грон окинул обезумевшим взглядом пустую площадку, притихшую толпу внизу, опустил глаза на рычащую свалку у подножья храма и улыбнулся, но так, что люди внизу в решетки отшатнулись. — Вам мало? — Ждите, я иду. Он прыгнул вниз. Псы, занятые дракой из-за свалившегося на них богатства, не сразу осознали, что сверху прилетело еще что-то. Агрон зарычал и бросился к калитке в ограде. Стражники, стоявшие у калитки, испуганно отшатнулись, и Грон, просунув руки сквозь прутья решетки, со всей силы своей ярости надавил на засов. Тот затрещал. Опомнившиеся стражники бросились к нему, но было уже поздно. Бронзовые гвозди вывернуло, и калитка распахнулась. Священные псы, учуев выход, оставили драку, и горящими глазами бросились в калитку. В толпе раздались крики ужаса, и люди брызнули в рассыпную. Грон проводил взглядом собак и повернул обратно. Тупая колода была еще жива. Он положил руку ей на глаза и почувствовал легкое дрожание. Когда он убрал руку, она медленно открыла глаза. Губы шевельнулись, выдавливая еле понятные звуки — и -ой. «Молчи!» Он накрыл ее губы пальцами. «Я посижу тут с тобой». Она кивнула ресницами. В дальнем конце загона шевелилась какая-то фигура в окровавленном трепье. Из города слышались рычание и отчаянные вопли. Тупая колода вдруг открыла глаза и потянулась губами. Он наклонился к ней и услышал. «Меня зовут...» Лигея, да хранят тебя боги близко.